Глава 23. Савина. Находиться в доме Зака с нашим сыном было странно. Очень-очень. Я даже никогда не думала, что такое может произойти. В картине будущего Закария никогда не было рядом. Нас всегда было двое. А сейчас весь мир перевернулся с ног на голову. Но самое главное не это. Та жизнь, которую которой я так защищала сына, нагрянула без разрешения. Больше всего я боялась, что это произойдет. Получите, распишитесь. Слава богу, Миша не чувствовал мое настроение. У мальчика столько эмоций, дом Иманова привел его в дикий восторг. Первые несколько часов мы с Лерой просто бегали за малым по дому. Здесь столько места, Мишка визжал от восторга. А когда он нашел бассейн, то едва с ума не сошел. Пришлось с ним договариваться. В воду только с Заком. «Мам, я хочу кушать», — сказал сын. «Давай поищем кухню», — улыбнулась я. Втроем мы пошли вниз. Кухню нашли по запаху, пахло чем-то умопомрачительно вкусным. «Здравствуйте», — поздоровались мы с женщиной у плиты. «Привет», — обернулась она и широко улыбнулась. «Давайте скорее к столу, я все ждала, когда вы придете». «Спасибо большое», — говорит Лера. Мы садимся за стол. Людмила хлопочет, ставит все, Лерка помогает ей. У меня глаза разбегаются от изобилия пищи. Все выглядит так аппетитно. Кушайте, дорогие, я не знала, что вы любите, Зак ничего не сказал. А потом внимание женщины переключается на Мишу. Он что-то увлеченно ей рассказывает, а потом они и вовсе начинают готовить какие-то булочки. Мы с Лерой убрали со стола и пьем кофе. «Ты как?» — тихо спрашиваю у девушки. «Пока не знаю», — улыбается. «Наверное, до меня еще ничего не дошло, и...» «Я хочу к маме и папе». «Я бы тоже поехала бы к твоим родителям», — говорю честно. «А что дальше? Когда можно будет уехать?» «Я не знаю, Лер. Я ничего не знаю. Мне так жаль». «Я беру подругу за руку и крепко сжимаю». «Я не хотела, чтобы ты через это проходила. Говорила же, уезжай». «Хватит, Савина! Я тебе тоже говорила. Мы вместе!» — улыбается. «А потом обнимает меня». Остаток дня мы снова исследуем дом. На улицу не выходим, страшно. Нам привезли наши вещи из квартиры, и Людмила показала наши комнаты на втором этаже. Мы решили не распаковывать ничего, просто достали все необходимое. Мишке надоело ждать Зака и пришлось спуститься в бассейн. Естественно, у нас с Лерой не было купальников, но темное нижнее белье отлично справилось с этой задачей. «Какой же кайф плавать в бассейне!» А он еще и с подогревом. Мишка хорошо умеет плавать под водой. Мы с шести месяцев ходили в бассейн. А вот над водой держится еще не так уверенно, но старается. Я постоянно возле него, чтобы в случае чего подстраховать. Впечатлению сына куча. Мы очень долго пробыли в бассейне, потом душ и снова пошли на кухню. Людмила приготовила совершенно новые блюда для нас. «Людмила, а Зак не приехал?» – спросила я. «Нет еще. Могу попросить Тимура набрать его». «Не нужно, спасибо. Я просто спросила». «Мне почему-то так неспокойно. Уже поздний вечер, а Закария все нет. А вдруг что-то случилось? Эта мысль меня совершенно не радует, хотя должна, правда?» Мишка расстроился, что так и не дождался Иманова. Спать лег со скандалом. Мы с Лерой еще немного поболтали и разошлись по комнатам. День был очень тяжелый. Я сходила в душ, надела длинную футболку, легла к сыну, но так и не смогла уснуть. Не знаю, сколько прошло времени, когда я почувствовала чье-то присутствие в комнате. Я знала, что это он, мне даже глаза не нужно было открывать. Зак стоял у нашей с Мишей кровати. Несколько минут он просто стоял, а потом тихо вышел из комнаты. Я поняла, что все это время не дышало, а сердце колотилось в груди, словно пойманная в силке птица. «Вернулся. Все с ним хорошо. Я даже не подозревала, что так сильно переживаю о нем. Не должна, но ничего не могу с собой поделать. И мне до одури захотелось узнать, что с ним все хорошо, что он не пострадал. Не отдавая себе отчета в том, что делаю, я встала с кровати и тихо пошла в комнату Зака. Без стука открыла дверь и шагнула внутрь. Иманов стоял посреди комнаты, спина напряжена. «Зак!» Зову я. Слышу, как он делает глубокий вдох, но поворачивается. «Я хотела... хотела убедиться, что с тобой все нормально». «Зачем?» — спрашивает он. «И я теряюсь. Действительно, зачем?» «Я просто переживала...» Он смеется, а потом поворачивается ко мне лицом. Я впиваюсь в него взглядом, ищу какие-то повреждения, но их нет. С ним все хорошо. Глаза Зака, в свою очередь, пробегаются по моему телу, останавливаясь на голых ногах. «Переживала? Ты кричала мне в лицо, что ненавидишь, лучше бы я сдох. А сейчас говоришь, что переживала?» Он надвигается на меня, а я отступаю. «Я была на эмоциях. Ты отец Миши. Хватит, совенок. Я заебался, я с тобой честен. Я ошибся и ничего не могу изменить». Ты можешь хоть миллиард раз сказать, какой я урод и ублюдок, прошлого не изменить. Я бы, сука, все отдал и сделал бы по-другому, но не могу. Единственное, что могу, пообещать, что никогда больше тебя не разочарую, никогда не причиню боль. Я по уши в тебя, Савина, без шансов. Люто! Он все это говорит, а его глаза лихорадочно блестят. Меня просто пробивает от его энергетики и искренности его слов». Я хочу семью, хочу тебя, я все вам дам. Но я должен знать, что у меня есть шанс, что у нас есть шанс. Если его нет, я оставлю тебя, клянусь. И он не шутит. Я молчу. Просто смотрю на него и рвано дышу. Внутри настоящая ядерная катастрофа происходит. Слишком много событий для меня, слишком. «Уходи или оставайся», — произносит Иманов. И я делаю свой выбор.